Глава 13. По пути в Уайтхолл меня одолевал соблазн заглянуть на генриета Стрит и предупредить Кэт Ловит, рассказав ей о судьбе Кузена. Но благоразумие победило. Я не желал, чтобы о нашем знакомстве стало известно. К тому же нужно было спешить. Чифинч ждал моего доклада. Во всяком случае, так я себя оправдывал. На самом же деле меня повергала в ужас мысль, что Кэт прекрасно известна о смерти Эдварда Олдерли, и более того, она собственными глазами видела, как он тонул. Мне не давали покоя слова, произнесенные ею два дня назад на новой бирже. Мне не удалось убить Эдварда, о чем я горько сожалею. Возле Уайтхолла я столкнулся с господином Уильямсоном, причем в буквальном смысле слова. Он выходил из ворот суда на улицу, по которой шел я. Чтобы избежать несчастного случая, я был вынужден отскочить в сторону. «Марвуд!» — рявкнул Уильямсон. «Когда вы вернетесь к своим обязанностям?» «Не могу сказать, сэр, когда король и господин Чифинч...» «Как прикажете выпускать газет без вас?» Раздражение стерло лоск, который Оксфорд и Лондон придали Уильямсону, и в его речи зазвучали бескомпромиссные гласные, выдававшие уроженца «Севера». «У меня своих забот хватает! Мне некогда возиться с вашими женщинами!» Я не сразу сообразил, что Уильямсон имеет в виду разносчиц, исходивших вдоль и поперек улицы Лондона со связками номеров газет. Трудности с нашей службой доставки я убрал в такой дальний угол памяти, что почти забыл об их существовании». По непонятным для меня причинам, ваше отсутствие выпускать газету согласно установленному распорядку становится невозможно, да и мои каждодневные поручения толком не исполняются. Ума не приложу. С чего вдруг? Я не могу допустить, чтобы Чифинч и дальше гонял вас туда-сюда, как ему заблагорассудится, тем самым нарушая работу веренного мне ведомства. Я предприму соответствующие меры, а пока заявляю, что ваше присутствие требуется в Скотланд-Ярде и как можно скорее. Я поклонился. «Да, сэр. Поверьте, в этом наши желания совпадают». Уильямсон хмыкнул, коротко кивнул мне и быстро зашагал по улице, высматривая наемный экипаж. Я направился в тихую галерею. Там за дверью скрывался вход на лестницу, ведущую в личные покои короля. Это были владения Чифинча. Я попросил одного из стражников доложить о моем приходе и выразил надежду, что господин Чифинч согласится меня принять». Дожидаясь ответа, я снова принялся разглядывать портрет итальянской вдовы и в результате пришел к заключению, что между этой женщиной и леди Квинси нет ни малейшего сходства. Боясь, что господин Чифинч застанет меня возле этого портрета, я добрую четверть часа прохаживался по галерее то в одну сторону, то в другую, пока ко мне, наконец, не приблизился слуга». Он проводил меня в сумрачную комнату рядом с задней лестницей, где мы с Чифинчем уже один раз беседовали в начале года. Зарешеченное окошко выходило на реку. По стеклу барабанил дождь, в комнате стоял запах сточных вод. Из своего маленького опыта я сделал вывод, что в это неприятное помещение людей вызывают исключительно для неприятных разговоров. Чифинч уже ждал меня. Еще не стемнело, однако он приказал зажечь свечи. Финч сидел за столом напротив окна. Перед ним лежала гора бумаг, рядом с которыми стояла неизменная бутылка вина. Когда я рассказывал обо всем, что удалось выяснить в Кларендон-хаусе и на фэроу лейн он внимательно слушал. Я описал тело Олдерли и поведал о том, что обстоятельства, при которых этот человек попал в запертый садовый павильон, окутаны тайной, так же, как и причина гибели молодого повесы». Я пересказал свою беседу с лордом Кларендоном, подчеркнув, что его светлость до глубины души возмущена сквернением павильона его покойной супруги и желает избежать скандала. Упомянул я и о том, что секретарь Кларендона, господин Милкот, намекал, что во всем будет удобнее, если тело перенесут в другое место. ⁇ Ах, вот как ⁇,⁇ произнес Чифинч. ⁇ Любопытно ⁇,⁇ он махнул рукой. Продолжайте, Марвуд. Повествуя о своем визите на Фэроу лейн я ни разу не солгал Чифинчу, но и всей правды не сказал. Я рассказал, как с удивлением обнаружил признаки того, что дела Олдерли в последнее время шли в гору. Сообщил о так называемом «епископе», в пятницу вечером притащившем Олдерли домой, и о совете, который ему дал хозяин квартиры, отправиться в Уотфорд и рассказать там про Иерусалим». Но о женском портрете с вырезанными зрачками я умолчал, равно как и о том, что одетая по моде прежних лет дама, вылитая Кэт Ловит. Пока я говорил, Чифинч не произносил ни слова. На него это было не похоже. Вот я закончил рассказ, а он все молчал. Он водил пальцем по краю своего бокала с вином круг за кругом. Через некоторое время комнату заполнил пронзительный дрожащий звук. Постепенно он становился все громче. Я заерзал на стуле. Если пожелаете, завтра же отправлю человека в Уотфорд, чтобы разузнать обо всех вновь прибывших проповедниках. Кстати, у мистера Уильямсона там есть корреспондент, можно написать ему напрямую, а я тем временем нанесу визит господину Тернеру в Барнардс-Инн и расспрошу его про закладную. К тому же у меня практически назначена встреча со слугой из Кларендонхауса, который внезапно за унывный звук стих. Хэксби произнес Чифинч. Я уставился на него во все глаза. Чифинч холодно глядел на меня в ответ. «Хэксби», — повторил он, сморщив нос, «мне прекрасно известно, что вам это имя знакомо. Не прошло и года с тех пор, как вы сами упомянули его в разговоре со мной. Это тот самый Марк Шейдер и архитектор, который открыл мастерскую рядом с ковент Гарден. По моим сведениям, весьма уважаемый представитель своего ремесла». И, как мы оба знаем, этот человек уже попадал в мое поле зрения. Я постарался как можно быстрее взять себя в руки. «Да, сэр, я хорошо его помню. Я понимал, что ступаю на зыбкую почву. Именно Чифинч устроил для леди Квинси встречу со мной в банкетном доме. С его стороны вполне разумно полагать, что этот разговор напомнил мне и о Кэт, и о Хэксби». Чифинчу известно, что в конце прошлого года Кэтрин Ловит нашла прибежище под крышей господина Хэксби. «Вы знаете, что архитектор, занимающийся перестройкой павильона лорда Кларендона, никто иной, как этот самый Хэксби», — вкратчиво осведомился Чифинч. «Да, сэр, господин Милкот, секретарь лорда Кларендона, упоминал его имя сегодня утром, но я не придал значения». «Неужели вам не пришло в голову, что это обстоятельство может иметь отношение к делу?» Тоном, исполненным сарказма, произнес Чифинч. «Нам ведь уже известно, что дочь Ловита работает в мастерской у Хэксби под вымышленным именем, и короля такое положение дел вполне устраивает, при условии, чтобы эта девица никому не доставляла неприятностей. Его величеству мстительность не свойственна. Когда леди Квинси сообщила королю, что Олдерли опять угрожает госпоже Ловет, наш государь согласился даже на то, чтобы вы предупредили девушку. Некоторые скажут, что король слишком мягкосердечен, но не мое дело ставить под сомнение его решение. Я попытался, насколько возможно, изобразить ситуацию в выгодном свете. Я посчитал маловероятным, что господин Хэксби возьмет с собой на строительные работы женщину. Однако эта женщина... «Дочь убийцы Говорят, что Кэтрин ловит так же фанатично, как и ее отец. Одержимая безумной ненавистью, она вонзила нож в глаз собственному кузену. Олдерли выжил только чудом. Вдобавок она чуть не сожгла дом, пока ее дядя и тетя спали. Казалось, Чифинч впервые в жизни был искренне потрясен. Чтобы женщина вероломно подняла руку на членов собственной семьи, на родственников, приютивших ее продолжил он. «Подобное злодейство просто в голове не укладывается. И вот теперь кузен госпожи Ловит утонул, или, что более вероятно, утоплен, в доме, где работал Хэксби. Неужто это обстоятельство не кажется вам достойным внимания?» «Признаю, совпадение интересное, сэр». «Совпадение? И кем же мне вас после этого считать, Марвуд, тупицей или изменником?» Напрашивается только один вывод — Чифинч открыл лежавшую перед ним папку и достал лист бумаги. «Сегодня днем мне пришло письмо». Чифинч пододвинул послание ко мне и, попивая вино, стал наблюдать за тем, как я читаю. И дата, и обратный адрес отсутствовали. «Достопочтенный сэр, господин Эдвард Олдерли утонул в колодце в новом павильоне лорда Кларендона, в поместье Кларендон-хаус». С ним расправилась кузина Кэтрин Ловит, отродье царя-убийцы и противоестественное создание, недостойное называться женщиной. Она скрывается в доме господина Хэксби на генриетта Стрит возле Ковент-Гарден. Господин Хэксби в последнее время часто бывал в Кларендон-Хаусе, а с ним и это дьяволица. У Хэксби есть ключ от павильона, друг Его величества. Слова выводили не твердой рукой, однако причиной тому вряд ли была малограмотность автора. Скорее он пытался скрыть свой почерк, взяв перо в левую руку. Я перевернул письмо, но с обратной стороны увидел только имя Чифинча. Выходит, отправитель знал, кому адресовать послание. Человек несведущий обратился бы к магистрату или к одному из высокопоставленных чиновников, призванных следить за общественным порядком. За пределами Уайтхолла мало кому известно об особом положении Чифинча, человека, занимающегося личными делами короля. А тех, кто знает, что именно Чифинчу его величество поручил разобраться в обстоятельствах гибели Олдерли и того меньше. «Письмо оставили у сторожа», — сказал Чифинч. «Я спрашивал, кто его принес, но этого человека никто не видел». У меня зашумело в ушах. «Значит, госпожа Ловит арестована, сэр?» «К сожалению, нет», — ответил Чифинч. «Сегодня, во второй половине дня, к Хэксби приходили офицеры, чтобы взять ее под стражу. Но эта женщина исчезла. Бегство — лучшее доказательство вины». Я кивнул, будто соглашаясь. «Боже мой», — подумал я, постепенно начиная осознавать всю тяжесть положения. «Этого проклятого письма в сочетании с бегством достаточно, чтобы отправить Кэт на эшафот». «Офицеры доставили в Уайт-Холл — между тем продолжал Чифинч. «Но от него толку мало. Этот старый дурак только дрожит, как осиновый лист. Однако мы, разумеется, найдем ее, и очень скоро». Для меня ситуация усугублялась с каждой секундой. «Можно ли как-нибудь выяснить, кто автор письма?» — спросил я. «Откуда мне знать?» — сердито бросил Чифинч. «Впрочем, это не имеет значения». «Доказательство у нас в руках. Осталось лишь изловить Кэтрин Ловит и вздернуть ее на виселице. И Хэксби вместе с ней, как соучастника. Вероятно, старик помог ей скрыться и даже приложил руку к убийству Олдерли. Вряд ли преступница справилась бы одна. Пусть Кэтрин Ловит дьяволится, но она всего лишь женщина. Наверняка это особо наняла каких-нибудь головорезов и поручила им всю грязную работу». Но я знал, Кэтрин ловит гораздо лучше, чем Чифинч. Меня так и тянуло возразить, что если все женщины похожи на нее, еще нужно разобраться, который из полов следует признать слабым. Чифинч подлил себе еще вина и подался вперед. — С другой стороны, Марвуд, у дела есть и обратная сторона, — понизив голос, продолжил он. Король не желает, чтобы эта история наделала шуму. Его Величество обеспокоен будущим Кларендона, а скандал подобного рода может сказаться на ряде сложных переговоров, которые сейчас проходят. К тому же есть люди, готовые воспользоваться любой возможностью устроить переполох. Не секрет, что и лорд Кларендон, и герцог Йоркский только и ждут подвоха от герцога Бекингема. Скандал поможет ему удовлетворить свои амбиции. Чифинч замолчал и отпил глоток вина». Поставив бокал обратно на стол, он устремил на меня испытующий взгляд. «Значит, худшее еще впереди. Откровенность Чифинча дурной знак». «Итак», — теперь его голос зазвучал еще вкратчевее. — «у короля есть для вас два поручения. Первое — сделать все, чтобы Кэтрин ловит, изловили как можно скорее. А второе — перенести тело Олдерли подальше от поместья Кларендон Хаус и его садов. Я будто ухнул в пропасть. Своей судьбой я мог распоряжаться не больше, чем младенец в утробе матери. Куда? Каким образом? Будет лучше, если это я предоставлю решать вам и секретарю лорда Кларендона. Если не ошибаюсь, его фамилия Милкот. Говорят, в сообразительности ему не откажешь. Да и неудивительно, его светлость не потерпел бы у себя на службе дурака. Советую вам передать основную инициативу в его руки». Чифинч выдвинул ящик стола, достал кошелек и бросил его мне. «Это на случай, если понадобятся деньги. Но потом вы должны будете отчитаться обо всех расходах». «Сэр, правильно ли я вас понял? Вам достаточно понимать одно, Марвуд». «Тело нужно перенести. Убийство Олдерли не должно пятнать репутацию лорда Кларендона, и тем более репутацию короля. Оставьте труп в каком-нибудь не слишком приметном месте, куда его мог доставить кто угодно. Учтите, что правосудие свершится в любом случае, и преступница ответит за свое злодеяние. И неважно, убила она Эдварда Олдерли собственными руками или заплатила наемникам». Мы всего лишь обставим дело так, чтобы не нарушать интересы других людей. Но ведь если тело Олдерли найдут в другом месте, разве вы сможете доказать причастность Кэтрин Ловит?» Заметил я. «Не будьте тугодумом, Марвуд. Олдерли ведь не своей смертью умер, верно? И, как я уже сказал, не секрет, что эта женщина ненавидит кузена, а в прошлом году она чуть не расправилась с Олдерли в его же собственном доме». Но ну, бегство можно расценивать как своего рода признание в убийстве. К тому же стоит суде узнать, кем был отец этой женщины, и в правильности вердикта можно будет не сомневаться. Наконец Чифинч отпустил меня. Но едва я приблизился к двери, как он вскинул руку. «Секундочку. Знаете старинную поговорку? «Не тронь дерьмо, вонять не будет». «Так вот, это дерьмо уж точно лучше не трогать» иначе от вони задохнемся мы все».